Миленина Лидия, я пришел за тобой. Глава 1 Грегор. «Сэр, вот эта девушка, как вы просили», — сказал Эрми. На экране появились изображения симпатичной шатенки с достаточно приятными тонкими и строгими чертами. Фотографии были разные. Вот девушка идет в белой рубашке и черной юбке с серьезным озабоченным видом. Вот сидит посреди травы, В простеньких штанах, распустила волосы. «Вот тут увеличь», — велел я Эрми. Помощник пощелкал по экрану, и лицо девушки стало больше. Я должен был увидеть глаза. Их цвет, выражение, есть ли в них смысл и ум. На фото в траве она улыбалась. Улыбка ее меня мало интересовала. Многие недостойные живые существа умеют красиво улыбаться. Нужны только глаза». И все же улыбка произвела впечатление, словно лучик вылетел из экрана, сияющая, но в меру искренняя, и этим трогает. Проклятие! Этот образ начинает мне нравиться. Впрочем, проклятие и так есть, а девица, какой бы ни была, может помочь от него избавиться. Глаза же были зеленые и яркие. Необычно яркие для простых людей. У них такие редко встречаются. Хорошие глаза. Очень. Добрые и в то же время лукавые. Редко у женщин бывает такое выражение. У очень хороших женщин. «Ну что ж, по крайней мере, девушка не урод, не глупая и не злая», — подумал я. «Будет приятно. Она сыграет свою роль, а я получу необходимое». Усилием воли я подавил все желания, что вызвал образ девушки. Например, желание поддаться непроизвольному притяжению, но полностью отказать себе в том, чтобы через фото коснуться ее поля, я не мог лишь бы не залипнуть конечно залип поле у девчонки было сладкое как сок весенних деревьев это как лежать под солнцем на лесной поляне отдавшись внезапной неге теплого дня тина если не ошибаюсь спросил я да тина оверченко подтвердил эрми и осторожно спросил что прикажете сэр привести девушку к вам или вы сами за ней слетаете. Несколько секунд я задумчиво молчал, продолжая разглядывать внешность и поле девчонки. Наконец, с трудом вынырнул. Нет. Я с усмешкой покачал головой. Мы поступим по-другому. Вспомни, Эрми. Она должна сама прийти ко мне. Тина. Босс смотрел на меня волком. Настолько разъяренным, я его еще не видела и это заставило испугаться не на шутку. «Уволит?» — пронеслось в голове. «Но как же тогда моя ипотека?» Его слова долетали как будто издалека. Я старалась вслушиваться, но в голове гудело лишь одно. «Моя кое-как устроенная жизнь может рухнуть». «Но две ошибки в документе — это еще ладно», — припечатывал Виктор Андреевич. «Куда хуже последнее». «Вчера ты, Тина, облила горячим кофе нашего очень важного гостя. Ты хоть знаешь, сколько стоит его костюм?» Последнюю фразу он почти прорычал, уперся руками на столешницу и буравил меня своими узкими, недобрыми глазами. Я промолчала. «А что тут скажешь? Он ведь не ждет, что я начну перечислять возможные варианты стоимости костюма. Она, кстати...» «Наверняка превышает размер моей месячной зарплаты». Вопрос был риторический, но от него я словно вынырнула Подняла глаза. Меня медленно, но неуклонно разбирала злость. «Виктор Андреевич, вы ведь видели. Он сам меня толкнул, когда я несла кофе. Даже извинился. И улыбался. Не такая скотина, как ты, потому что...» Добавила про себя. «Знаю». Не сбавлял оборотов босс. «А ещё я знаю, что хорошая секретарша должна уметь справляться с такими ситуациями. Крепче нужно кофе держать, Тина, крепче!» «В общем...» Он выдохнул и махнул рукой. «Слышишь меня?» «Да, Виктор Андреевич. Что теперь? Уволите за то, что гость толкнул меня?» Не стоило самой упоминать об увольнении. Но я тоже уже завелась все же не очень подходит мне роль кроткой секретарши. Есть во мне какая-то такая заноза, не дающая прогибаться до конца». В глазах босса сверкнула новая молния бешенства. «Следовало бы, но ладно». Кажется, он начал выдыхаться. «Назначаю тебе новый испытательный срок. Если неделю проработаешь без нареканий, возможно, я задумаюсь о том, чтобы оставить тебя на этой должности». Одна часть меня облегченно выдохнула, другая крепко сжала зубы. Ей очень хотелось сказать, что не нужны мне его милости, и выслуживаться, как преданная собачка, я не собираюсь. Хлопнуть дверью, забрать вещи из секретарской и уйти, куда глаза глядят. Но нельзя. Проклятая ипотека цепями приковала меня к этой работе. Ведь найти новую нормальную должность быстро я не смогу. Это только в сказках приезжие девушки ловко устраиваются в больших городах. В жизни все сложнее. Чтобы получать хорошую зарплату в мегаполисе, нужно работать как вол и терпеть взрывной характер начальства. По крайней мере, у меня было именно так. Спасибо, Виктор Андреевич. Я буду стараться. Извините меня кротко произнесла я. Иди уже. И да, я уже как-то просил тебя одеваться по-другому, не преминул добавить он. А что не так с моей одеждой? с трудом сглатывая слезы, смешанные со злостью, спросила я. Смутно припомнила, что босс что-то говорил про то, как я одеваюсь. Просто вообще-то одевалась я хорошо, как и положено для офиса. Наглаженная рубашка, иногда пиджак, юбка-карандаш до колена, каблуки. Волосы убирала наверх в гладкую прическу, чтобы выглядеть по-деловому и аккуратно. «Что не так?» — проворчал босс. «А ты сама не понимаешь? Ты одета как монашка, а не как секретарь, на которого смотрят все, кто сюда приходит. А приходят, между прочим, мужчины. И я мужчина. Мне хочется смотреть на... <кх> соблазнительную женщину». «Ну ты же девушка все-таки, должна понимать. Я просил юбки покороче, вырезы или что там вы делаете. И волосы могла бы распустить». «Ах, вот в чем дело», — подумалось мне. «Хочет соблазнять своих партнеров и клиентов мной. Потом, глядишь, еще каких-нибудь особых услуг для них попросит, а может и сам будет наслаждаться соблазнительной женщиной». Я горько усмехнулась. Вот к чему всё идёт. Значит, мне самой придётся делать отсюда ноги. Я не подряжалась углажать гостей шефа и его самого. Я вообще не из этих. Одновременно мне стало смешно. Эротичность строгого офисного стиля шефу, видимо, недоступна. Ему нужно что-то более откровенное. Такое, чтобы не напрягать скудную фантазию. «Хорошо, Виктор Андреевич. Я постараюсь выглядеть более непринуждённо. Пообещала я и, незаметно сжимая кулаки, вышла в секретарскую. Села за стол и уткнулась лбом в ладони. Вот, похоже, и все. Интересно, через сколько месяцев невыплаты ипотечного кредита банк решит продать мою квартиру? Слезы потекли сами собой. Я размазала их, не думая о том, что может потечь косметика. «Ну и пусть босс выйдет и увидит меня зареванную». Он не пожалеет. Просто быстрее уволит. И тогда мне меньше мучиться. Пойду в уборщицы. Потом сопьюсь от такой работы. Потом пойду по рукам. Вот жаль только мама с папой расстроятся, когда узнают. От этих глупых мыслей стало так жалко себя, что слезы полились ручьем. И тут в дверь постучали. «Войдите», — привычно отозвалась я. В дверном проеме... Появилась голова внутреннего курьера, который разносил сотрудникам бумажную почту, если такая случалась. «Вам письмо, Тина Александровна», — с улыбкой заявил мне молодой приятный парень. «Мне?» — изумилась я, снова провела рукой по глазам, чтобы стереть слезы, встала и взяла у парня конверт. «Да, письмо, бумажное, а не на электронную почту», — явно было адресовано мне. На конверте стоял адрес нашей организации, и было написано «Тине Александровне Оверченко». Других Тин у нас в фирме точно не было. Ерунда какая-то. Развод. Реклама. Подумала я, когда дверь за курьером закрылась. Бумажных писем почти никто никому не посылает. Я получала на домашний адрес лишь всякие буклеты, которые, не читая, отправляла в помойное ведро. И тем не менее... Любопытство пересилило горе и раздражение. Я вскрыла письмо и обомлела. Это была элитная мелованная бумага с вензелями, то есть с украшениями, похожими на водяные знаки. В жизни не видела, чтобы кто-нибудь писал на такой бумаге. Только в фильмах какой-нибудь лорд слал своей графине или другому лорду послание подобного рода. Значки, что усыпали это письмо, я разгадать не могла, Но выглядели они очень аристократично и красиво. Кое-где они напоминали языки пламени, а кое-где — крылья летучей мыши. Совершенно непонятно, что означают. Может, просто красивый узор. А еще, если присмотреться, то казалось, что сам лист как бы светится, флуоресцирует. На этой невероятной бумаге было напечатано. Глубокоуважаемая госпожа Оверченко. Мы ознакомились с вашим резюме на сайте (дальше было название сайта, с которого я давно убрала резюме, поскольку уже работала на Виктора). Оно произвело на нас приятное впечатление. В связи с этим, если вас не устраивают условия нынешней работы, вы можете прийти на собеседование на должность помощника главы нашей компании 18 числа в 15:00. Просьба не опаздывать». Далее шло название международной компании «Air Industries». Совсем новая, быстро развивающаяся компания, на свой страх и риск занимающаяся самолетостроением. Я знала о ней, потому что однажды краем глаза видела по телевизору сюжета новаторских самолетостроительных технологиях, используемых ею. «Интересно, почему тогда вензеля в виде самолетиков?» Подумалось мне, прежде чем я осознала, что они предлагают. А когда осознала, то захотелось глупо рассмеяться. Да это просто бред какой-то. Ладно, допустим, резюме могло сохраниться на сайте. Я отложила бумагу и срочно зашла на тот сайт. Никакого моего резюме тут не было. По просьбе отдела кадров я его просто стерла. В фирме так принято. Ладно. Это не самое загадочное. Но что за должность? Помощник главы компании. Это они секретаря так называют? Скорее всего, да. Ведь для чего-то большего у меня нет квалификации. А значит, они не стали бы приглашать девушку, вроде Тины Оверченко. И глава компании... Это же вроде какой-то англичанин, да? Зачем ему русская секретарша? Зачем искать её через интернет и присылать приглашение бумажным письмом? Да нет, ну, конечно... Это какой-то бред. Развод и обман. Скорее всего, приглашение не из компании прислали, а просто какие-то мошенники придумали новую схему вымогательства. Я вздохнула. 18 число. Завтра. И мне нужна другая работа. Если бы я хоть на секунду допускала, что это настоящее приглашение, то когтями вцепилась бы в такую возможность.